Ника крылатая, сласти страсти или личный кондитер стража. Текст читает Алена Репалова. Глава первая. Это был сугроб. Такой большой пушистый сугроб, ласково принявший меня в свои объятия. И было даже мягко: я себе ничего не разбила, а холод, говорят, помогает дольше сохранить молодость. Конечно, хорошо сохраниться хотелось подольше, но я уже начала замерзать, поэтому предприняла попытку встать. Но руками упереться в снег не получилось, он был до того рыхлым, что я легко проваливалась по плечи. — Да откуда же ты здесь взялся? — недоумевая, я на карачках выбиралась из сугроба. Не то чтобы у нас в Сибири снегом кого-то можно было удивить или напугать. Он даже в начале лета мог пойти, но на календаре середина июля. И я только что шла по совершенно чистой улице, по улице без единой снежинки. Трава зеленая, листва на деревьях зеленая. «Прохожие одеты по летнему. Снега не было. А шла я на день рождения подруги в кафе. Кстати, а подарок где?» Оглянувшись по сторонам, по-прежнему, стоя на четвереньках, увидела уехавший дальше по ледяной дорожке красивый подарочный пакет и поползла к нему. Потому что попытка встать провалилась. И здесь было так скользко, а подошва летних кедок мгновенно задубела. Приставляя руки и ноги, доползла до пакета, но подарка в нем не обнаружила. «Зараза!» — не смогла сдержать ругани. «Я за этими книгами по всем книжным магазинам нашего города охотилась. Все интернет-сайты до дыр засмотрела, но купила подруге такой подарок, от которого она бы упала в обморок. От восторга, конечно. Четыре великолепных, просто роскошных кулинарных книги, большого формата, с красивыми фотографиями. Они навевали желание печь только одним своим видом стоимость этих чудесных изданий умолчим. И вот пакет пуст, подарок неизвестно где. Я тоже неизвестно где. Маруся мне голову открутит. И я не преувеличивала. К счастью, чуть дальше у стены заметила красный уголок и поползла туда. Нашлась! Усевшись на попу, я вытащила перевязанную красной золотым лентой стопку книг. О, нет! Застонала. Радость моя была преждевременной. Правый угол стопки был вымазан чем-то черным. Я попыталась стереть черное пятно пальцами, но оно стираться не хотело. Блин, только я могла уронить книги среди белоснежного снега в мазут какой-то. Посетовав на свою криворукость, попробовала вытереть грязь опадул. Тоже не получилось. Принюхалась. Ничем химическим пятно не пахло. Очень жаль, конечно. Вот доберусь в кафе, и там все вместе попробуем убрать эту грязь. Тонкая летняя платьица не было рассчитана на сидение на льду, так что нужно вставать. Вместо продления молодости я рискую заболеть. Сунув подарок обратно в пакет, поползла в другую сторону за своей сумочкой. Потом, держась за стену дома, встала на разъезжающиеся ноги и очень осторожно, буквально по сантиметру, двинулась на выход из какого-то проулка. Удивлял не только снег, но и его белизна. А еще цеплялась я пальцами, будто за старинные кирпичи. У нас давно уже такого не строят. А еще в проулке было чисто. Ни фантиков ярких, ни бутылок, ни банок из-под всяких вредных напитков. Доползла кое-как до выхода из проулка, и тут ко мне будто звук вернулся. Словно кто-то включил мой слух. И то, что я услышала, меня вот вообще не радовало. Да и то, что я увидела, тоже. Это была улица. Широкая, освещенная тусклым светом фонарей, разгоняющих надвигающиеся сумерки. По улице спешили пешеходы, в отличие от меня, одетые по сезону. По дороге ехали всадники и катились кареты. Я гулко сглотнула, вставшая в горликом. — Какие всадники и кареты? — Где машины, автобусы, самокатчики? Но цокот копыт и ржание не оставляли сомнений. Лошади настоящие. Улица была мощенной. Там, где ехали кареты, камни были крупными, а тротуар был выложен аккуратными, плоскими камнями меньшего размера. Да и дома удивили. Двух- и трехэтажные, будто строились лет сто или двести тому назад. Я стояла и хлопала ресницами, глазам своим не веря. Я была так удивлена, что даже холод перестала чувствовать. «Это не мой город. У нас точно такого нет!» Люди шли мимо, не замечая меня, и разговаривали. Разговаривали на незнакомом мне языке. Я вслушивалась в обрывке слов, но это не было ни английским, ни немецким, ни французским. Даже на китайский местный язык не походил. Совсем рядом раздался требовательный детский голос, и я повернулась. На пару мгновений в голове зашумело, а перед глазами потемнело, будто я сейчас упаду в обморок. Я пошатнулась, с трудом удерживаясь на ногах. «Мама, да смотри же!» Теперь я различила фразу ребенка. Мальчик, одетый в тёплое пальтишко, шапочку и закутанный в шарф, показывал на меня пальцем, дергая мать за рукав. Женщина смотрела на меня большими, испуганными глазами. А я вмиг ощутила, как замерзла. Мама, а тетя не замерзнет? Задал резонный вопрос ребенок, продолжая показывать на меня пальцем. И в этот момент меня будто и другие увидели. Прохожие стали останавливаться и молчаливо разглядывать меня. Еще бы! Я ведь так сильно отличалась от них хотя бы тем, что на мне летний наряд, судя по всему, среди зимы. «Стражи!» — вдруг кто-то выкрикнул. «Нужно срочно позвать стражей!» «Да-да-да!» — «Да -да -да», загудела небольшая толпа, уже собравшаяся вокруг меня. «З -з «Зачем стража?» — спросила я. Холод пробирал до костей и обхватила себя руками. «Не надо стражу!» «Надо, надо!» — хмыкнул кто-то противным голосом. «Шляются тут всякие!» «Да где эти стражи, когда нужны?» Возмущенно вопрошала какая-то женщина. «Вот как всегда!» «Ага!» — поддакнула другая, судя по голосу пожилая. «Да, ведь и стук пять видела. А как в торговых рядах кошели перли, так ни одного!» «Вот-вот!» — это возмущался уже мужчина. — Меня тут в башню увели просто так. — Просто так! — хохотнул кто-то. — Да от тебя разит так, будто ты неделю из кабака не вылезал. И синяк сам взялся, да? — Сейчас и у тебя такое возьмется, чтобы знал, как честных людей порочить. — закричал первый. Кажется, намечается драка. — Никакой страж тебе не поможет. Толпа шумела и гудела, но вдруг все разом стихли, когда раздался уверенный спокойный голос. Что здесь происходит?» Народ слаженно обернулся назад и замолчал. Лишь тот мужчина, что собирался поставить синяк другому, заискивающе пролепетал. «Ничего, совершенно ничего не происходит, господин страж». «Тогда по какому поводу шум?» Прозвучало сурово. Видеть мужчину я не могла, его скрывали собравшиеся зеваки. И опять меня сдал любопытный и разговорчивый мальчишка. «Там странная тетя!» «Ну, что я могу сказать?» Спасибо тебе, добрый ребенок. Сдал, похоже, представителю местной полиции. А я даже убежать не могу. Я хотела попробовать притуптывать ногами, чтобы согреться. Ведь нужно двигаться, но чуть не упала. Поэтому стояла, не шелохнувшись, только прижимала к себе пакет с подарком и сумочку. Толпа расступилась, образовав проход, на одной стороне которого была я, а на другой тот самый стражник. Мужчина оказался высоким, крепким и довольно молодым. Он спокойными, уверенными шагами приближался ко мне, не спуская с меня взгляда. Такого строгого, можно даже сказать мрачного, что я почувствовала себя преступницей, хотя ничего не нарушила. Да я даже дорогу всегда перехожу, как положено. Ну, почти всегда. Страж башни старший патруля Морган. Представился мужчина. «Женя?» — прошептала я дрожащими губами. «Не знаю уж, услышал ли он меня. Я ничего не сделала». Слова давались с трудом. Я, конечно, родилась и жила в Сибири, но это не значит, что я могла долго находиться на морозе и ветру и не мерзнуть. «Вы отправитесь со мной в башню», — все так же строго продолжил Морган. «Да, заприте ее!» — выкрикнул кто-то очень добрый. Страж резко оглянулся, и народ дружно сделал шаг назад. Никто и не подумал уходить, всем было интересно представление. «К палачу ее! Пусть ее проверят, не ведьма ли?» Кажется, это опять та мадаму, которой украли кошелек. Я всхлипнула и в ужасе отшатнулась, забыв, что мне лучше не двигаться. Так и шлепнулась бы на холодные камни, но сильные руки схватили меня за локти, не давая упасть. Пальцы обожгли мою кожу жаром. — Расходитесь! — не повышая тона, приказал стражник. — Представление окончено, а ты попробуй не упасть. Я кивнула. Удивительно, но толпа за его спиной стала расходиться. Кажется, никто не решился ослушаться приказа. Тот самый мальчик, что показывал на меня пальцем, капризничал и требовал остаться, но мать тянула его дальше. — Что вы делаете? — спросила я вновь, посмотрев на стража. Он начал расстегивать форменную куртку. Расстегнув пуговицы, стянул ее с себя и накинул мне на плечи. Меня тут же окутало приятное тепло, от чего колотить стало еще сильнее. Потом страж посмотрел на мои ноги и, как-то обреченно вздохнув, Вдруг подхватил меня на руки, крепко прижав к себе. О, -о, о Только и смогла протянуть я!» «Ты в этой своей странной обуви шею себе свернешь!» — проворчал страж и двинулся по тротуару, унося меня от переулка, из которого я вышла. Его куртка хоть и была теплой и закрыла меня до самых бедер, но ноги продолжали мерзнуть. Лицо я попыталась спрятать в воротнике, но я была благодарна за такой благородный поступок. Теперь я мерзла наполовину меньше». Вот бы еще и ноги поджать, чтобы спрятаться в теплый кокон. А еще от этого моргана приятно пахло. Такой мужской аромат, успокаивающий, что ли. Куда меня нес страж, я не видела, спрятав лицо в теплый мех куртки. Да и какая разница? Города я все равно не знаю. По ощущениям, ноги превратились в ледышки, а кеды просто примерзли к ступням. Прошло, может быть, минут десять, а может, и полчаса, когда меня внесли во двор через ворота, а потом и в каменное строение. Все это я улавливала как-то смутно. «Брай, кого ты там подобрал?» — раздался удивленный голос. «Наши проблемы», — буркнул несущий меня мужчина. «Он внес меня в какое-то помещение со столом и лавками. Но главное, в этом помещении ярко горел камин. Кейн, стул к огню приставь», — скомандовал Морган. «Как только неизвестный Кейн выполнил это, меня на этот стул и усадили». Я хотела подтянуть к себе колени, спрятав в тепло большой куртки. Но стражник не позволил. Со вздохом, опустившись передо мной на колени, снял кеды и начал растирать ступни. Было больно, и я застонала. Ай! Из глаз чуть слезы не потекли. Тише, я просто разотру, чтобы кровь пошла. Страж был терпелив. А потом он посмотрел куда-то мне за плечо. Кейн, не стой столбом, горячий чай неси. Вновь командовал Морган. — Ей нужно согреться, и одеял какой-нибудь прихвати. С-спасибо, — смогла выдавить из себя я. Ноги колола иголками, восстанавливалось кровообращение. Я бы сейчас еще и горячую ванну приняла, но и за каминой чай была очень благодарна, а вот задавать вопросы решила пока повременить. — Не может быть! — удивленно воскликнул Кейн, вернувшись грубой кружкой в руках, от которой поднимался пар. Он смотрел на мои вещи, сумочку и пакет, который Морган мягко забрал из моих рук и поставил рядом со стулом. «Может», — опять тяжело вздохнул страж. «Очень может. У нас мирка.